В братец кролик Хитрый, но не злой Может быть Сильнее волка Может быть Хитрее лиса Даже бы Сами потому что часто в сказках он для нас герой можно к тебе дядюшка рим а кто это если ты джоэл то можно А если тот плохой мальчик, который сегодня утром наускал собаку на моего поросенка, а потом бросал камни ко мне на крышу, пусть лучше не заходит. Я таких мальчишек не люблю. девочку Римус, это не я. Я не нарочно. Я больше не буду. Больше не буду, больше не буду. Ладно, садись вот сюда, поближе к огню. Нядюшка Римус, расскажи сказку. Ты давно не рассказывал мне про братца кролика, его приятеля. Когда я постучался, это ты про него пел, да? Mm -hmm. Про него, про него самого. Mm -hmm. А кто это, по-твоему, приятели, братца кролика? Приятели? Ну, старый лис, потом братец волк, еще братец медведь. Хорошие приятели, старый лис и волк. Да они только и думали, как бы отомстить кролику за его проделки. Но браться кролика не проведешь. Он сам кого хочешь одурачит. Дядюшка Римус, а зачем же они к нему приставали, раз он был самый ловкий? Разве они не знали, что он все равно их перехитрит? Знали, знали, конечно. Но одно дело, мой мальчик, знать. Другое, удержаться от того, чтобы не испробовать еще разок. А вдруг братец кролик да попадется. К тому же, в те времена, про которые я тебе рассказываю, лис, кролик и волк очень часто встречались друг с другом. -хо -хо -хо -хо. Кого я вижу, братец-волк. И, по-моему, и, по-моему... Он чем-то огорчен, да, тут не до смеха. Здравствуй, братец Волк! Здравствуй, братец Лис! Кажется мне это или не кажется, но, по-моему, ты какой-то печальный сегодня. Не кажется это тебе, братец Лис, так и есть. Я третьего дня еле ноги унес, так меня допек, братец Кролик. А, понимаю, понимаю, он и мне вот здесь отдал. Поперек горла стоит. Вот-вот, это ты точно сказал, поперек. Но ты знаешь, братец Волк, я сегодня думал... Ну да, думал. Да. Ну? Думал, как его половче поймать, чтобы он не вырвался. И знаешь, я понял одну вещь. Ну? Мы мало его знаем. Кого мало знаем? брат с Кролика, что ли? Ну да. Да подожди ты, братец Волк, не надо выйти. Ты выслушай. Я и не вою. Я, я смеялся. А, -а, а, ну вот, слушай, мы мало знаем его повадки. Как он, понимаешь ли, в обычной жизни себя ведет. Я, например, этого не знаю. А ты знаешь? Я? Да. Нет. А без этого... Очень трудно придумать такую ловушку, в которую бы он сам попал. а, -а, -а Понимаю! Его надо съесть. Нет, его надо изучить. А-а-а! как это сделать? Как? Давай сделаем так. Скажем ему, что мы хотим жить мирно, дружно и все свое добро держать в одном чуланчике. Не Да подожди! Я знаю неподалеку хороший чуланчик. Правда, в нем прохудилась крыша. Но это ничего, мы ее починим. А пока будем чинить, изучим браться кролика до тонкости. Идет? Кто идет? Нет, никто не кто идет. Я говорю, хорошо, сделаем так. а а, -а, -а! идет. это ты ловко придумал, братец Лиса, ловко. Только где же мы разыщем теперь братца-кролика, чтобы договориться с ним? Где? Да вот он, сам сюда скачет. а Здравствуй, братец, братец -кролик. Кролик Они какие-то смирные сегодня Лица у них постные Будто это не братец Лис братец Волк А два моих племянника Братец Кролик, мы решили с братцем Волком Что лучше всем нам жить дружно По-хорошему, не ссориться Мирно, одним словом И давай, братец Кролик Держать свое добро в общем чулане <музык> Ну что ж, я не против О, Ну вот и прекрасно Вот только крыша у этого чулана она прохудилась, течет. Ее бы починить. Крыша? Да. Ну что ж, крыша-то крыша, а много работы? Много. ай -яй, яй яй Я не прихватил ничего на обед. А ничего, это не беда. У меня с собой есть добрый круг масла. Вот. Ого, какой большой. О -о -о. Но пока мы работаем, оно растает. Надо бы его опустить в колодец, чтобы не размякло. Ты прав, братец Волк. Вот в этом ближнем колодце и спрячем. Давай сюда, клади ведерко. Вот так. Опускай. Опустил? Опустил. А теперь вперед. За работу. За работу. Говорят. Коварят был туда съезть. Полпудо соли, что друзьям, что друзьям Хитрый лис и кролик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хитрый лис и кролик, и Римус. И братец кролик стал со старым лисом и братцем волком чинить крышу. Что ты? Плохо ты знаешь, братец кролик. Не прошло и десяти минут. В животе у него заурчало, заныло. А на уме только одно. Масло братца Лиса. Как вспомнит о нем, так и потекут слюнки. И придумал братец Кролик, как ему улизнуть. Он вдруг поднял голову, навострил уши и крикнул. Что, что? Да? Чего вам надо? Слышу! Иду, иду, иду! Смотри, уже куда-то ускакал. Братец Волк, а кому это он сейчас кричал? Иду, иду! Не знаю, братец Вис. Да я и не слышал, чтобы его кто-нибудь звал. Я тоже не слышу Странно. Странно. Странно. Дядюшка римус а братец Кролик побежал есть масло, да? Mm, ты догадлив, мой мальчик. Он бегом к колодцу. Достал масло, попробовал как следует и скорее обратно. Где ты был, братец Кролик? Ой, да вот, ребятишки позвали меня. И да, приключилось. Старуха, моя заболела. ай яй яй яй яй вот беда-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, за работу, за работу. Подай мне, братец-кролик, вон туда дощечку. Съесть положим. Съесть положим. Эту соль. Эту соль. Можно. Можно. Можно. И узнать... и узнать, и узнать кто друг, кто враг, кто враг? нам не, не сложно. сложно. Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла нам не сложно. Дядюшка Римус, но ведь ему, наверное, скоро опять захотелось попробовать масло. Ты опять угадал. Очень по вкусу пришлось масло братцу кролику. И он через несколько минут тем же манером... Слышу, слышу. Сейчас иду. Снова куда-то ускакал. А я, признаться, и на этот раз не слышал, как его звали. И я. Мы что, оглохли, что ли? Ну, оглохли, не оглохли, а вот не слышали. Смотри, братец лис. Он уж назад скачет. Где ты пропадал, братец кроме? Ух, к старухе моей бегал. Совсем помирает, бедняжка. Вот уж тебе не повезло, братец Кроли. Не говори, братец Волк, не повезло. Да, да, да, не повезло. Ну, давайте работать. Некогда. Крышу нужно. Крышу нужно. починить Подчинить. Ну? нужно Значит, дружно. Будем жить. Дружно. Дружно. Дружно. Дружно. Братцы, извините, меня опять кличут. Слышу, слышу, иду. Подумать только, какая напасть. И надо же было случиться этой беде в тот самый день, когда мы с тобой, братец Волк, задумали изучить его. М? Да уж изучишь тут, когда он так и бегает взад-вперед. Дядя Шкримус, а братец Кролик его второй, и в третий раз бегал лакомиться? Конечно. Примехонька к колодцу. И в третий раз так чисто вылезал ведерко, будто в нем никогда и не было никакого масла вычистил досуха и назад. Мастера! она? Твоя матушка, крачиха. ка Какая крачиха? Ну, а, -а, а уже скончалась Боюсь, что уже скончалась. ладно, ладно, не плачь, братец кролик. М -м -м. Братцы, однако пора обедать. Да-да-да-да, пора обедать. Доставай свои харчи, братец Волк. А про масло ты забыл, братец Лиз? Нет, как же помню. Ты, братец Волк, сбегай за маслом, а я здесь похлопачу на стол накрою. И братцу Кролику надо подкрепиться. У него было много волнений. Да-да. Братец Волк поскакал за маслом. Глянь, он уже скачет обратно. Язык наружу, уши трясутся, глаза выпучены. Что случилось, братец Волк? Бегите лучше сами. Там масло, не крошки. Куда же оно делось? Так чисто, так чисто. Похоже, что высохло. Высохло? Да. Да как же могло случиться такое чудо? А у кого-нибудь во рту растаяло, вот что. Это, это у кого же, по-твоему, оно могло растаять, братец Кролик? У кого, у кого? Расставила и все. И с волком догадались, что съел масло братец Кролик, потому что он бегал туда три раза. Хм, не торопись. Братца Кролика не так, ты, как хочешь, поймает. Только лис начал заять во рту его масло, как вдруг братец Кролик... Я берусь изловить вора. Уж я его поймаю, только надо, чтобы все легли. Хорошо. Ага. Что ты я отработался. Уже... Спал братец волк. Он и работал за двоих и бегал. К тому же и совесть у него была чиста. А кролик не спал. Как пришло время вставать, он намазал братцу волку морду масляной лапкой и будет браться лиса. Братец Лис, вставай. А что такое? Гляди-ка, у братца Волка рот-то весь в масле. Что? Где? Ах, правда, разбойник. Давай, буди его. Уже? Нашли. нашли? Нашли, братец Волк, нашли. Так это значит, ты съел масло. Я? Да что вы, братцы, я крошки не брал. Ты, ты, как же не ты? Кто первый бегал за маслом? Кто? первый сказал о пропаже? Кто? У кого весь рот в масле? Ой, ну, ну, честные волчи, не я. А я тебе не верю. Хорошо. Я знаю еще один способ, как изловить вора. говоришь скорей. Нужно разжечь большой костер, и все будут через него прыгать. Кто больше всех опалится в огне, тот, значит, мошенника есть. Я согласен. Я согласен. Я очень хочу узнать, кто украл мое масло. Давай, братец-кролик, тащи хворост. Братец-кролик не заставил себя упрашивать. Он натаскал широкую и высокую кучу хворосту, потом поджег ее, костер разгорелся большой, вышел вперед братец-кролик, хотя и трудно ему было прыгать, уж очень он объелся, но другого выхода у него не было. Он попятился немножко, примерился, да как, прыгнет! Ну, прям как птица перелетел через огонь. Ух ты, как прыгнул! Я думал, братец-волк, Мы его больше не увидим, так он взлетел. Теперь что, моя очередь? Твоя, братец Лиз, твоя. Я подальше отойду. он оттуда буду прыгать. Разбежались и... Ой, ай-яй! Ай. Ну как же так, братец Лиз, совсем низехонько перелетел, даже кончик хвоста подпалил. Ой, я и сам не знаю. Еще посмотрим, как прыгнет братец-волк. Братец-волк, прыгай! Я... я сейчас разбегусь только. Ну? <связь> <связь> Братец-кролик, смотри, он себе всю шерсть на брюхе опалил, да как сильно. Вот-вот, теперь ты, брат лис надеюсь, понял, кто съел твое масло. А если нет, посмотри еще раз на брюхо, братца-волка. Не верь ему, брат лис это не я, не я ел твою масло. Ну, братцы, будьте здоровы, я пошел. И кролик зашагал домой, сытый и довольный оставив приятелей у догорающего костра. Я трусоват, как Изучили. Изучили. Себе на голову. Ой-яй-яй. Кролик показал Всем понятные роли. Роли. Если лись ты, значит, лис. значит Если кролик, кролик. Если волк ты, значит волк. Диколе, диколе. Джоэль, сынок, ты видел когда-нибудь лисицу? Нет, дядя Шкаримус. Ну, видел один раз, но это не считается. <гум> так вот, в следующий раз, как увидишь лису, посмотри хорошенько, и ты найдешь у нее на самом кончике хвоста белую метку. Это памятка от того костра. Дядя Шкаримус, я знаю, что волк плохой. Но ведь он совсем не крал масло, а досталось ему. Это ты прав, дружок. Хм, так часто бывает на свете. Один натворит бед, а другой за них отвечает. В жизни так, так всегда бывает. Каждому есть роль. Плотник, плотник, ну а кто король? Но бывает так, да, бывает так Очень часто так бывает Глупого играет умный, умный В роли умного, просто Глупого играет умный, умный В роли умного, просто Что же делать, раз уж так, в роли умного, простак? Но кому, кому, какая роль в жизни выпадает? Почему-то никогда и никто не знает. А бывает так, да, бывает так, очень часто так бывает. Глупого играет умный Умный в роли умного Простак Глупого играет умный Умный в роли умного Простак Что же делать, раз уж так В роли умного Простак Дядя Шкаримус А у братца кролика, наверное, живот потом болел Мне мама говорит, не прыгай, не прыгай после обеда. Что ты? Это ему было нипочем. Он был в прекрасном расположении духа и был готов на новые проделки. Вот слушай. Вздумалось однажды братцу Лису посадить горох. Поплевал старый лис на руки, взялся за лопату и готово дело. А братец-кролик сидел за кустом и смотрел, как он работает. Один глаз прикрыл и напевал. Ну, скажите, чем я плох, чем я плох, чем я плох? Если я люблю горох, я люблю горох. Что ж, посмотрим, старый лис, кто из нас хитрее пожалуй, соберу то, что ты посеял. Так-так протопчу дорожку к этому горошку. Ну и, конечно, как стал горох поспевать, придет братец Лис на своей грядки посмотреть, что такое. Кто-то уже лакомился сладеньким. Это не иначе, как братец-кролик сюда ходит. Кто же еще? Конечно, он. Нет ли лазейки в заборе? Здесь нет, тут нет, тут нет. Вот, вот она, так и есть. Ну, погоди, я тебе сейчас такую ловушку устрою. Старый лис пригнул ветку орешника, который рос у забора, привязал к верхушке веревку, На другом конце веревки сделал затяжную петлю и приладил петлю против самой лазейки. Отличная ловушка. И он поймал братца кролика? Поймал. Только кролик шмыгнул на другое утро в свою лазейку. Подхватила его петля подмышки. Орешник распрямился, да как рванет его кверху. О! Я горошек люблю. Повисок. Между небом и землей. Боже, сейчас явится братец Лис. Ой, что бы такое соврать, что бы такое соврать. Что, что, что, что. Кто-то идет по дороге. Ой, да это братец Медведь. Братец Медведь, как поживаешь? что то меня зовет, а никого нет. Братец Медведь, это я, я. О, братец Кролик болтается на ветке. Здравствуй, братец-кролик. ты как поживаешь? Я? Да так, ничего, спасибо, братец-медведь. А чего ты делаешь там наверху? Я денежки зарабатываю, братец-медведь. И большие денежки. О, а как ты их зарабатываешь, братец-кролик? И ты вот тут нанялся к брату лису пугалом. Барон отгоняю от гороха. О! А тебе бы, наверное, тоже хотелось подработать, брать с медведь Как не хотеть? Семья-то у меня большая, никак не прокормишь. И пугало из тебя выйдет знатное, братец-медведь. Ну, я хоть сейчас могу начать. Как мне забраться? Я хочу поскорей заработать деньги. Заработаешь, заработаешь скоро. Ты пригни ветку орешника и лезь на мое место. тихо <связь> тихо И братец-медведь повис над гороховой грядкой вместо братца-кролика. А кролик со всех ног к дому старого лиса. Братец-лис, братец-лис, бежим скорее. Хочешь, я покажу, кто таскает твой горох? Ну-ну-ну-ну, так-так-так, кто-кто-кто, говори скорее. Сейчас сам увидишь. Я мигом только захвачу палку побольше. Видишь, кто? Здравствуй, братец-медведь. Я... я из леса ушел. Искал медовый дупла Искал медовый дупло. Искал медовый дупло а -а -а. Нашел мой горошек. Попался, наконец. Старый лис размахнулся своей палкой и... Бац! Бац! Бац! Только братец-медведь раскроет рот, чтобы объяснить, как дело было. Братец-лис! Бац! Бац! Бац! А братец-кролик, дядюшка Римус, улизнул, как всегда. Как всегда, мой мальчик. Этим кончались все его проделки. Он знал, что братец-медведь побежит искать его, и тогда ему не поздоровится. Он и не стал дожидаться, когда тот вырвется из петли. Когда медведь спрыгнул на землю, братец-кролик был уже далеко. Шел... И, как всегда, распевал. Ну, скажите, чем я плох, чем я плох, чем я плох? Если я люблю горох, я люблю Поймал кролика, потом-потом. Потом-потом. <смех> а что было потом, сынок Джоэль, я расскажу тебе в другой раз.